Глава 11. Лена. Серым утром Слушкин вышел из подъезда, ведя за ручку Тету. "Папа, а я не хочу в садик", сказала Тата. "А я хочу", признался Служкин, останавливаясь прикурить. "Не понимаю, почему бы нам с тобой не поменяться. Ты будешь ходить за меня на работу. А там бьют" поинтересовалась та. Бьют, честно ответил Служкин. А тебе в садике разве бьют? Меня Андрюша Снегирёв мучит, щипает, толкает. Да ему в рог посоветовал папа. Он Марине Петровне на жалоется. Тогда сама на него нажалуйся. Он ещё сильнее меня мучить будет? Да, протянул Служкин заколдованный круг. Ладно, я поговорю с его мамой. Ты мне покажи её, хорошо? Они остановились у перекрёстка, на котором лежало звёздообразное озеро грязи. Среди него в буром тесте сладострастно буксовала иномарка, выбрасывая из-под колёс фонтаны. Служкин взял тату подмышки и перенёс на другой тротуар, высоко задирая колени. Папа, а ты мне купишь вечером жвачку с динозаврами?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 Понятно теперь. Он переодел Тату и убрал всё уличное в шкафчик с ёлочкой на дверке. Тата слезла со стула, Слушкин поцеловал её в щёку, и Тата побежала в группу. Оттуда донёсся её звонкий крик: "Марина Петровна, здравствуйте!" Слушкин подошёл к маме Андрюши Снегирёвой и дружелюбно сказал: "Бойки у вас, мальчик?" Да уж, ответила женщина, оборачиваясь. Лена? изумлённо спросил Слушкин. Витя? растерялась женщина. Она тотчас опустила голову, застёгивая сыну рубашку, но Слушкин видел, как порозовели мочки её ушей. Поражённый Слушкин молчал. Беги, Андрюша, сказала Лена и тихонько шлёпнула сына. Андрюша побежал в группу, по дуге обогнув дядю. Лена и Слушкин переглянулись и молча вышли на крыльцо. — Ты, значит, теперь Снегирёва, а не Анфимова? Лена виновата улыбнулась. — А мне Андрюша говорил, тата Шушкина, тата Шушкина. Я думала, Шишкина или Сушкина. — Ага, или Пушкина. Сколько лет мы с тобой не виделись? — Со школой.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 Вот те раз, только и нашелся, что сказать Слушкин, но тотчас поправился, то есть вот те едва. Лена засмеялась. Голос у нее был нежный и слабый. — Мне торопиться надо, Витя, — пояснила она. — Дома с Олей муж сидит, а ему на работу. — Ну, до свидания. Она еще раз улыбнулась Слушкину и пошла к воротам садика. Светловолосая, еще... И еще симпатичная молодая женщина в дешевом мутно-бордового цвета плаще. Женщина, а не девушка, и тем более не девочка, как ее знал, а потом помнил Слушкин. Лена вдруг крикнул Слушкин ей вслед, и она оглянулась. — Лен, мы же теперь каждый день встречаться будем. Какая-то мама, входившая в ворота садика, неприязненно посмотрела на Слушкина.